«Бросай курение!» Клоуны, сделав круг по манежу, замолкали. Они складывали на ковер транспаранты, садились на барьер и спокойно закуривали. Удивленный инспектор манежа обращался к ним за словами. «Что ж, тут, товарищи? Только что призывали всех бороться с курением, а сами курите!» И Роман Ширман, самый смешной из братьев, выпуская клубы дыма, говорил «Компания окончена, перекур!» Публика репризы принимала хорошо. И мы решили эту репризу пустить. Три раза прошли текст с инспектором, сделали транспаранты и вечером на премьере вышли на манеж. Сказали, все вроде правильно. В конце репризы я четко сказал инспектору «Компания окончена, перекур!» А в зале мертвая тишина. Мы смущенно взяли свои транспаранты и ушли из манежа. В антракте режиссер-инспектор сказал мне «Что-то ты не так делаешь». У Ширманов я их видел в Одессе, в конце были аплодисменты и смех. Да нет, пытались оправдаться мы с Мишей. Вроде делали все, как они. На второй день решили повторить компанию и снова провал. Больше мы эту репризу не делали. Реприза братьев Ширман дала нам урок. Нельзя делать то, что не ложится на твой характер маску. Брат и сестра. Жанглер Александр Кис рассказал мне случай из жизни знаменитого итальянского артиста Энрико Растелли. Энрико во время гастролей в России женился. Свадьба была в Харькове. Гости сидели за праздничным столом в верхнем фойе цирка. Когда кто-то по традиции крикнул «Горько!», невеста Энрико повернулась к жениху и увидела пустой стул. Обнаружили Энрико в пустом манеже, где он репетировал жонглируя шариками и палочками. Из тетрадки в клеточку. Февраль 1961 года. Непревзойденным мастером, звездой первой величины считается в цирковом искусстве жонглер Энрико Растелли. Он с блеском жонглировал палочками, мечами, тарелками, горящими факелами, показывал головокружительные трюки. Хочу свою короткую жизнь. Он прожил 33 года. Энрико отдал любимому искусству. Он вставал в 6 утра, и пока на манеже репетировали лошади, без устали кидал в фойет свирка шарики, мечи, булавы, тарелки, палочки. Когда освобождался манеж, он продолжал репетицию на арене. Обед и завтрак ему приносили прямо на манеж. За два часа до представления Энрико брился, переодевался, возвращался в цирк и продолжал репетировать до своего выхода. Если что-то во время исполнения номера получалось не так, как ему хотелось, он оставался после окончания представления и снова репетировал, пока не добивался безошибочного исполнения трюков полного автоматизма. Энрико Ростелли настолько легко и свободно подкидывал и ловил предметы, что казалось палочки, шарики, тарелки, факелы притягивались к его рукам, как к магниту. При этом артист обладал поразительным обаянием, пластикой, легкостью. Невероятная техника, артистизм, бешеный ритм — все это обеспечивало ему успех. Если какой-нибудь артист выступал в Гамбургском Винтергартене (Зимнем саду), то он мог быть спокоен. Участие хотя бы в одной из этих программ обеспечивало ему надежные контракты в лучших залах мира. Редко кому удавалось получить приглашение выступить там два сезона. Энрико Растелли получал приглашение в Винтергартен двадцать раз. Ни успех, ни восторженные статьи в газетах, ни бешеные гонорары не могли отвлечь прославленного жонглера от постоянной работы над своим номером. Он продолжал репетировать по 12 часов в день, все время придумывал новые трюки, комбинации и оттачивал технику до неимоверного совершенства, жонглируя порой даже с закрытыми глазами. О славе великого жонглера как-то рассказал клоун Кис своему восьмилетнему сыну, про таких, как его сын, принято говорить, что они родились в опилках. Впервые он вышел на манеж в два с половиной года, участвуя в пантомиме «Наполеон в Египте». Рассказ отца произвел сильное впечатление на мальчика, и тот заявил, «Хочу быть таким же, буду жонглером, как Растелья, а может быть и лучше». С этого дня у Саши Киса началась напряженная работа. Все его сверстники в свободное время гуляли, читали книги, играли, а он кидал шарики, палочки, булавы. Сначала освоил три предмета, потом четыре. Освоив простые комбинации, перешел к сложным.